Глава семнадцатая. На конвейере. За меня снова взялись. Меня поставили на конвейер. Непрерывный допрос. Они меняются, а я остаюсь все та же. Семь суток, без сна и еды. Даже без возвращения в камеру. Хорошо выбритые, отоспавшиеся. Они проходили передо мной, как во сне. Ливанов, Царевский, Крохичев, Веверс. Ельшин и его ассистент-лейтенант Бик Чентаев — коротенький, разовощекий парнишка с мелкими кудряшками, похожий на закормленного орехами индюшонка. Цель конвейера — истощить нервы, обессилить физически, сломить сопротивление, заставить подписать то, что им требуется. В первые дни я еще отмечала про себя индивидуальные особенности каждого из сменяющихся следователей. Леванов по-прежнему спокоен, официален. Он настаивает на том, чтобы я подписала самую чудовищную чушь с таким видом, точно это самое естественное и притом незначительная часть некой канцелярской процедуры. Царевский и Веверс всегда орут, угрожают. Веверс при этом нюхает белый порошок кокаин. Нанюхавшись, он не только угрожает, но и хохочет надо мной. «Ха-ха-ха! Что стало из бывшей университетской красотки? Да вам сейчас сорок лет можно дать. Не узнал бы Аксену в свою кралю. А еще немного поупрямитесь, так и совсем в бабусю превратим. Вы еще в резиновом карцере не бывали? Ах, нет! Ну, значит, еще все впереди». «Майор Ельшин остается неизменно галантным и гуманным. Он любит говорить о моих детях». Он слышал, что я хорошая мать, а оказывается, я своих детей совсем не жалею. Осведомившись, почему это я стала такая бледненькая, услышав в ответ, что меня допрашивают без сна и еды уже четверо или пятеро суток, он изумляется. Неужели стоит так себя мучить, чтобы не подписать вот этого чисто формального пустякового протокола? «Подписывайте быстро и ложитесь спать прямо здесь, на диване. Я скажу, чтобы вас не тревожили». В пустяковых протоколах говорилось, что я по поручению Эльвова организовала при Союзе писателей-татарии филиал редакционной террористической группы, завербовав туда следующих людей. Дальше шел список татарских писателей, начиная с тогдашнего председателя Союза, «Кови, Наджми, жалеете, Наджми, а он вас не жалел», загадочно бросает майор, «это дело его совести». «Да что вы, евангельская христианка, что ли?» «Просто честный человек». Майор снова не упускает случая блеснуть эрудицией и произносит краткую речь на тему марксистско-ленинского учения о морали. «Честно то, что полезно» для пролетариата его государства, для пролетарского государства не может быть полезно истребление первого поколения татарской советской творческой интеллигенции, к тому же партийной. Мы имеем точные данные, что эти люди — враги народа. Тогда зачем же вам, в дополнение к этим точным данным, Еще и мои показания для документального оформления. Я не могу оформлять то, что мне неизвестно. Вы не верите нам? Как же я могу вам верить, когда вы меня ни за что, ни про что держите в тюрьме, да еще применяете незаконные методы следствия? Что же мы делаем незаконного? Уже много дней не даёте мне спать пить и есть, чтобы вынудить у меня лживые показания. Пожалуйста, обедайте, сейчас принесут. Подпишите только, сами себя мучаете». Лейтенант Бекчентаев, который теперь всегда приходит вместе с майором, видимо, проходит практику, стоит на подхвате, повторяя концы фраз, как годовалый младенец, начинающий говорить. «Сами виноваты», — говорит майор. «Виноваты, как эхо», — откликается лейтенант. «Только задерживаете следствие, — это майор, — следствие, — подтверждает лейтенант. Однажды майор Ельшин составил протокол о моих отношениях с татарской интеллигенцией. Для чего вам, человеку, знающему французский и немецкий, потребовалось приняться за изучение татарского языка? Для литературной переводческой работы». Но ведь это язык не культурный, не культурный, а вы тоже такого же мнения, лейтенант? Ндюшонок молчит, смущенно улыбается. После этой прелюдии мне предлагают подписать протокол, в котором сказано, что по заданию традскиского центра я пыталась наладить беспринципный блок с буржуазно-националистическими элементами татарской интеллигенции. Я еще острю. Да, всю жизнь мечтала объединить мусульманский мир для торжества ислама. Майор похохатывает, но есть и пить мне все-таки не дает, и спать не отпускает. Тогда мне казалось, что страдания мои безмерны, но через несколько месяцев я узнала, что мой конвейер был детской игрушкой сравнительно с тем, что практиковалось позднее, начиная с июня 37-го года. Мне не давали спать и есть, но я сидела, а не стояла на ногах сутками. Мне давали иногда воду исследовательского графина, меня не били. Правда, однажды Веверс чуть не убил меня, но это произошло под влиянием кокаиновых паров, в состоянии невменяемом и страшно испугало самого Веверса. Произошло это, кажется, в пятую или шестую конвейерную ночь. Я была уже в полубредовом состоянии, чтобы оказать давление на психику. практиковалась усаживание арестованного очень далеко от следователя, иногда через всю комнату. В данном случае Веверс усадил меня у противоположной стены и стал орать свои вопросы через весь большой кабинет. Речь шла о том, с какого года я знаю профессора Корбута, примыкавшего в 1927 году к троцкистской оппозиции? Не помню, с какого года точно, но давно, еще до голосования его за линию оппозиции. Что? Распаленный кокаином и моим упорством Веверс окончательно сатанеет. Оппозиция? Вы именуете эту банду убийц и шпионов оппозиции? Ах вы, большое каменное преспопье! с веверсовского стола, со всего размаха летит в меня. Только увидев дыру в стене на расстоянии сантиметра от моего виска, я осознала, какая опасность мне грозила. Веверс испугался до того, что даже подал мне сам стакан с водой, руки его тряслись. Убивать следственных до смерти им еще не разрешалось. Он немного увлекся. На седьмые сутки конвейера. Меня отвели этажом ниже к полковнику, фамилии которого не могу вспомнить. Здесь впервые мне было предложено стоять во время допроса. Я засыпала даже стоя. Тогда по обеим сторонам около меня было поставлено по конвоиру, которые все время расталкивали меня, приговаривая «Спать нельзя». В сознании вдруг всплыла аналогичная сцена из фильма «Дворец и крепость». Точно так допрашивали Каракозова, также мучили бессонницей. Потом все помутилось у меня в голове, как сквозь густую пелену. Я видела брезгливую мину полковника, заметила револьвер, лежавший на столе, очевидно, для устрашения. Очень раздражали меня, помню, кружки на обоях, такие же, как в кабинете Веверса. Они непрерывно плясали перед глазами. Совсем не помню, что я отвечала этому полковнику. Кажется, я больше молчала, только изредка повторяя «не подпишу». Он то грозил, то уговаривал, обещал свидание с мужем, с детьми. Потом все смешалось. Я упала. Глубокий обморок длился, по-видимому, так долго, что они вынуждены были остановить свою машину. Я очнулась в камере на своей койке. Открыв глаза, я увидела... Склоненная надо мной, залитая слезами, милое лицо лямы. Она вливала мне в рот по капле апельсиновый сок, только что присланный в передаче Ире. Скоро послышались тревожные вопросы в стенку. Горея и Абдулин беспокоились. «Пришла в себя. Отлично. Поцелуйте за нас». Принесли ужин. Я съела две порции омерзительной похлебки именуемый у нас в камере Супротатуй, на закуску Ира торжественно выложила два квадратика шоколада из своей передачи. Я только успела подумать о том, как добрые люди, как меня снова вызвали к следователю. Конвейер продолжался.